«Большинство людей на планете отказались от хиреющих физических тел, предпочитая цифровой мир». Вадим Степанов «Мы стали рабами системы, которую сами и придумали. Новорожденным детям принудительно вживляются чипы. Все, кто против, просто уничтожаются». Актуальное начало «Лишь 2% людей выбрали свободу. Или мы исправим ошибку человечества?» Или останемся рабами. Навсегда. Илья Мечников. Конец связи. Текст исполняет Сергей Курнаев. Глава первая. Синт охранник стоял всего в нескольких шагах от испуганной Саши. Она словно прилипла к высокому забору, боясь дышать и двигаться. Синтетик повернул голову направо, затем налево. Его датчики зафиксировали движение. И очень-то умные эти железяки. Если не найдёт источник шума, то просто продолжит обход. Заложенная программа наверняка учитывала крысы, и, конечно, никто не собирался гонять недешёвого робота, ловить вредителей. Саша очень надеялась, что так и будет, и охранник уйдёт. Сама виновата, ведь сорвалась с забора. Хорошо ещё обошлось без травм. Никто не стал бы ввозиться с невидимой, которая корчится от боли под стенами инфоцентра. Безмозглые синты не склонны к сантиментам. Для них что человек, что паразит — всё одно. Пришлёпнули бы без зазрения совести, даже зарядов не тратя, исключительно силой сервоприводов нижних конечностей. Саша даже передёрнула от возникшего в голове образа. Она лежит вся в крови, а бездушная машина заносит над её головой свою кувалдоподобную ногу. Мартовский дождь капал за воротник чёрного плаща, стекал по спине к самой талии. Не самую удачную ночь она выбрала для дела. Но разве у неё была другая возможность? Сегодня обновлялись логи в системе. А такое происходит крайне редко в инфоцентре, обычно очень оберегаемом корпорации от внешнего вмешательства. И дело даже не в том, что ждать следующего обновления придётся месяцами, а в том, что Соне уже через неделю исполнится год. А значит, ювеналы примчатся в их дом наперевес инструментами для вживления нейрочипов. Проклятый синтохронник не двигался с места, а температура опустилась ещё на пару градусов. Если бы у Саши был работающий интерфейс, то уже давно бы пришлось выходить из укрытия. Система не даёт даже малейшей возможности навредить телу. Хотя о чём это она? Если бы чип в её голове всё ещё работал, он бы сразу повестил службу безопасности о её намерениях. Но её чип был временно заблокирован, и Саша приходилось мёрзнуть под холодным ночным дождём. Вдруг синтетик резко сорвался с места, заставив девушку вздрогнуть от неожиданности и помчался куда-то вдоль забора. Бог ведь, что он там услышал. Главное, что теперь Саша могла продолжить свой опасный маршрут. Она крепко вцепилась в ручную лебёдку и почти бесшумно поднялась по стене. Теперь она знала, что забор на вершине не имеет уступа, сделанный специально так, чтобы на него нельзя было встать. Больше она не свалится. Ловко ухватившись за край, Саша одним рывком перемахнула ограждение и оказалась на другой стороне. Что же, маленький прыжок для человека — огромный рывок для человечества. Большинство посвящённых соратников даже не надеялись, что ей это удастся. Никто ещё не проникал в инфоцентр физически. Поговаривали даже, что к нему вообще людей не допускали, только специально созданных синтов, которых использовали как аватары для рабочих. А ещё говорили, что для защиты от проникновения здесь создавалось агрессивное радиационное поле, считанное считанные минуты уничтожающее всё живое. Саша не верила в слухи. Но датчик радиации на всякий случай с собой взяла и периодически на него поглядывала. Звук прибора по понятным причинам ей пришлось отключить. Внутренний периметр охранялся хуже. Видимо, считалось, что тратить ресурсы на захламлённый дворик, когда охрана курсирует по внешнему контуру и внутри здания, Не имело смысла. Это лишь доказывало, что искусственная система не способна глубоко анализировать проблемы безопасности. С точки зрения машин все верно. Синты охраняют периметр вдоль забора, а также патрулируют улицы. Внутренние же системы защищают информацию, а заодно и само здание. Что касается людей, создающих эти алгоритмы, то они уже давно перестали понимать психологию простого человека который ради свободы или спасения ближнего способен выходить за рамки привычного поведения. Такой человек может превратиться в мышь и проникнуть куда угодно, используя канализационные люки и вентиляционные шахты. Саша превратилась в паука. В мире, где достать можно что угодно, она приобрела себе сюко. Севдо-японские перчатки крадущихся, так, по крайней мере, их продали. Ей, в общем-то, было плевать на культуру ниндзя и на то, сколько точно эти одевающиеся на руки когти воспроизводят оригинальные тэккокаги. Главное, что они помогали хрупкой девушке легко карабкаться по стене. Высокое здание имело лишь один вход. Никаких лестниц. Только лифт для сотрудников. Зато внешние перекрытия были мечтой для скалолаза, сплошь усыпаны швами и сколами. И опять же, недальновидность системы. На крыше стоят глушилки сигналов для квадрокоптеров, десятки различных датчиков, замечающих любое движение, но стены оставались беззащитными. Не могло прийти в голову безопасникам, что кто-то захочет подняться по стене на двадцатый этаж, где чернили щели вентиляционных отверстий. Да и сами отверстия, хоть и казались удачным инженерным решением, прямо указывали местоположение серверной. Саша скинула плащ, оставшись в чёрном, облегающем тело костюме поправила под тонкой шапочкой светлые волосы и начала движение вверх по стене. Чем выше она поднималась, тем холоднее становился ветер. Но Саша почти не чувствовала его, сосредоточившись на точных движениях. Простому смертному подняться по стене не так уж просто без должной подготовки. Однако она часто тренировалась, причём на гораздо более сложных поверхностях, да и вообще любила навыки, полученные не с помощью нейрочипов, а благодаря напряжённой работе мышц. Забавно, что карабканье по стенам и для синтов сложное мероприятие. Только самые лучшие из них способны на такое, но и они расходуют на это перемещение почти весь заряд. Может быть, ещё и поэтому за внешними перекрытиями никто не следил. Невозможно предположить то, что тебе недоступно. У самой щели Саша остановилась передохнуть. Тренировки тренировками, но, шутка ли, подняться на двадцатый этаж по скользким от дождя стенам при сильном шквальном ветре, который то и дело обрушивается на тебя леденящими порывами. Плечи глот от закисших мышц, пальцы сводило судорогой. И ничего, главное, что она добралась. Саша сделала несколько глубоких вдохов, выдыхая через долгую паузу. Так её учили восстанавливать силы и полезла внутрь здания. Мягко приземлилась на бетонный пол. Замерла. Человеческое ухо устроено примитивно, но эволюция просто не успела распорядиться иначе. На смену перепонкам пришли искусственные преобразователи, которые лучше и чётче посылали вибрации волн в соответствующие зоны мозга. Сперва это воспринималось как чудо, счастье для слабослышащих и неслышащих вовсе. Потом это стало модным, удобным, а затем уже предпочтительным. Люди вживляли себе эти преобразователи просто потому, что могли. Кто же не хочет себе суперслух, да ещё и с возможностью прямого соединения с медиаустройствами? Ушные раковины за ненадобностью превратились в плацдарм для всевозможных украшательств. Иные, например, военные, их вовсе ампутировали. Зачем человеку носить с собой то, чем не пользуешься? Саша оставила уши и, более того, активно пользовалась их природными возможностями. «Да, с ними много мороки. Мой, чисти, лечи, берегет морозов. Зато никто не подсунет тебе мудрость в виде рекламы и не запишет всё, что ты непосредственно слышишь». В серверной было как будто бы тихо. «Вот бы сюда Токина с его рассказами о том, как должны гудеть приводы и кулеры», — с грустью подумала Саша. Видимо, естественная вентиляция плюс низкая среднесуточная температура остужали серверной достаточно, чтобы не включать дополнительное охлаждение. «Умные гады!» Но всё же она не спешила, помня, как неслышно и быстро появился возле неё синтохранник, когда Саша упала с забора. Выждав бесконечные 10 минут, она осторожно двинулась к серверам. Чтобы найти нужную стойку, ей пришлось воспользоваться фонариком. Хоть глаза и привыкли к темноте, не хотелось случайно влупиться во что-нибудь, наделав лишнего шума. А ведь когда-то серверные освещали. Более того, сами диски светились на родных площадках, как новогодние ёлки. Теперь же, когда система обслуживает автоматы, и только они, тратиться на диоды никто не будет. Корпорация умеет считать деньги, экономя на всём, что возможно. Именно поэтому в ней работает так мало людей. Один человек... «Один завод». Лозунги они любят. И как это им получилось убедить всех, что безработица — это хорошая идея? Наверное, всё дело в эволюционно обусловленном тунеядстве. Проглотило человечество социальным минимум и решило больше не напрягаться. А тем временем свободные места заняли машины, и ничего уже не исправить. Нужный серверный блок нашёлся быстро. Саша развернула проекционный интерфейс и запустила трояна Она не собиралась ничего красть. Слишком сложная была бы операция для простого воровства. К тому же любые сведения о гражданах легко добываются за небольшую мзду у редких низших работников. Людей. Саше же нужно не украсть, а стереть некоторые данные. За этим и пришла. Так получилось, что ей посчастливилось стать матерью-одиночкой в мире, где человек уже не принадлежит себе. Людей чипируют, как коров, и так же обращаются. Но Токен, её любимый и отец Сони, научил её обходить систему. Жаль, что сам Токен погиб, убегая от военных дронов, атакующих всех, кто не пользуется сертифицированным софтом. Теперь ей предстояло одной выкручиваться из сложившейся ситуации. Соратники могли лишь подсказать способы. Троян успешно зашёл в систему и помог получить доступ к файлам. Оставалось сделать малое — удалить навсегда файл её дочери и не навсегда файлы ещё 370 годовалых детей. Да, она могла спасти и другие жизни, но отправить на полулегальный путь такую прорву народа означало бы обречь своё предприятие на провал. Ведь начнётся такой глобальный досмотр города и каждого его жителя, что Сони, да и самой Саше, будет не спастись. А так сотрудники корпорации увидят почти четыре сотни плохо удалённых файлов, решат, что это какой-то ламер-активист безобразничает, восстановят не отходя от кассы, и успокоятся. Да только Соня в тех файлах уже не будет. Вдруг Саша услышала шелестящий звук. «Может, птица?» — подумала она. «Синты обычно не шумят или шумят уж слишком откровенно». Она прислушалась, но звук не повторился. Файл Сонечки был уничтожен. Теперь оставалось дождаться окончания плохого удаления остальных данных. Система работала медленно, так как большая часть ресурсов уходила на перезагрузку, благодаря которой был возможен взлом. Это ничего, Саша умела ждать. Внезапно она вспомнила про карманный дозиметр. Саша извлекла продолговатый предмет наружу, чтобы посмотреть на показания. Черт! Тихо выругалась она, увидев, что прибор выключен. Осторожно потянувшись к дозиметру, она нажала кнопку питания. И тут же, словно прибор только и ждал этого, из маленького металлического стержня раздался пронзительный стрёкот, отразившийся эхом от бетонных перекрытий и ушедший куда-то далеко по коридорам. Саша его отключила, чуть не потеряв сознание от ужаса, что её могли услышать. Похоже, радиация в серверной всё же превышена. Но это не самая плохая новость. Саше даже прислушиваться не пришлось, чтобы понять. Недавно шелестящий звук ей не послышался. Теперь он звучал ритмично и сопровождался лёгким цоканьем. Прогресс на виртуальном мониторе подходил к 100% очень неспешно, заставляя её нервничать сильнее. Наконец он завершился, и девушка быстро собрала всё оборудование обратно в рюкзак. Миссия выполнена. И теперь ей предстояло так ловко и незаметно покинуть помещение. Тем более, что оставаться там, где так безбожно фонит, сама не хотелось. А тут ещё и приближающиеся странные звуки. Александра надеялась, что шелест принадлежит какому-нибудь автоматическому уборщику. Уж очень медленно он брил в её сторону. А про радиацию она и вовсе не хотела думать, зная, что сверхвысокие дозы вряд ли могут сосуществовать серверами а средняя она переживёт, если скорее уберётся отсюда. Что Саша и собиралась сделать, уже сложив свои инструменты. Но тут из темноты на неё вышла рысь. Рысь, конечно, не была живой. Да и на хищника семейства кошачьих она не очень-то походила. Ещё один синтохранник, только анималистического типа. Но все знали, что название этой твари — рысь которое ей дали разработчики за ловкость и когтистые лапы. Рысию не пользовались как аватаром, её вообще не нагружали лишним функционалом, предоставляя скину действовать совершенно автономно. Тем более, что и обязанностей у бионической кошки было немного — кидаться на чужих и рвать их в клочья. Когда только разрабатывались подобные системы, корпорации ещё не вполне набрали веса на мировом Олимпе и автономных синтов очень серьёзно ограничивали в применении силы по отношению к человеку. Теперь же вся мощь механических чудищ могла совершенно безнаказанно обрушиться на любого, только лишь во исполнение охранных функций. Конечно, международное право порицало такой приём нарушителей всевозможными декларациями о правах живых существ. Но международное право давно уже перестало на что-то влиять, превратившись в атовизм вымершей государственности. Единственный закон, который ещё более-менее трансконтинентальные монстры пытались соблюдать, — это корпоративное право. Да и то исключительно в рамках арбитража, которому не было никакого дела до сотни другой человек, случайно убитых надёжными охранными системами. Саша бросилась в темноту, подсознательно пытаясь в ней спрятаться, хотя понимала тщетность попыток. Рысь видела в таком количестве диапазонов, что человеку не удалось бы скрыться даже в свинцовом ящике. Словно понимая своё превосходство, бионическая тварь неторопливо последовала за девушкой. Александре стоило бежать в другую сторону, к вентиляционным отверстиям, но тогда бы рысь перехватила её одним прыжком. Саше нельзя было попадаться ни при каких обстоятельствах. Узнав её ДНК, система легко могла вычислить, какой файл она удалила. Значит, Соню не получилось бы спасти. Оставалась робкая надежда на чудо. Саша петляла по тёмным коридорам серверной, то и дело оказываясь в тупике. Рысь по-звериному осторожно цокала следом, даже не думая срываться на бег. Искин просчитывал траектории и не тратил энергию рывка. До этого и не требовалось. Эта расчётливость охранной системы пугала сильнее оскала механической кошки. Александра решила пойти на хитрость, швырнув один из уже ненужных кабелей в дальнюю клетку приводов. Звук получился, что надо. Грохнуло так, словно девушка врезалась в стойку у противоположной стены. Конечно, могло не сработать. Слишком очевидная тактика. Но эмоциональный интеллект чудище не подвёл. Рысь бросилась в ту сторону, немного пробуксовав острыми когтями по бетонному полу. В этот же момент девушка кинулась к противоположному краю, рассчитывая успеть до прибытия чудища к вентиляционным щелям. Тщетно. Саша услышала, как, не добежав до места, куда упал кабель, механическая тварь развернулась и бросилась на перерез нарушительницы. Пришлось снова прятаться в глубине коридоров. Токен говорил, что если не находишь выхода, то ты просто слишком узко смотришь на проблему. Возможно, был иной способ сбежать. Трудно думать, когда отцокающие шаги смерти становятся громче с каждой секундой. И всё же Саша придумала. Решение оказалось так очевидно, что она даже хлопнула себя по лбу. Вот тупица. Не могла сразу сообразить. Естественно, серверная, самая закрытая часть здания — Но если перебраться на другое этаж, то там вариантов для побега должно быть больше. Вниз соваться не стоило, потому что именно там, скорее всего, будут ждать ее новые синты. А вот подняться наверх – вариант. С точки зрения скина верхние этажи ловушка для нарушителя. С точки зрения человека, снабженного сюко, это единственный шанс на спасение. Дверь шахты лифта легко поддалась. Одним прыжком девушка преодолела расстояние до троса и быстро начала подниматься. И успела она проползти и пары метров, как в открытом проёме сломанной двери показалась механическая морда рыси. Бионическая кошка не издавала звуков, лишь провожала взглядом своих краснеющих зрачков движения Сэша, которая и не думала останавливаться активнее, перебирая руками по металлическому канату. Что-то загудело внизу. Видимо, Искин решил сбить её кабиной лифта, а затем заскрежетала сверху. И это уже было совсем нехорошо. К счастью, до двери следующего этажа оставалось не такое уж большое расстояние, и Александра, оттолкнувшись от троса, прыгнула в сторону закрытой двери, зная уже, что открыть её не составит труда. И в самом деле, действуя одной рукой, она легко отжала створку и практически уже проникла на другую сторону. И вдруг она замерла. Клацающий звук заставил её посмотреть вниз. По стене шахты ползла её металлическая преследовательница. Рысь буквально вонзала свои острые когти в бетонную поверхность и пусть не очень быстро, но неотвратимо приближалась к девушке. Саша более не мешкала, рванула двери шахты в стороны и ввалилась в очередной тёмный коридор. Глаза уже привыкли к отсутствию света, и ориентироваться в помещении оказалось легко. Коридоры здесь были без лишних поворотов, прямые, и где-то вдалеке маячил свет наружных огней. Саша побежала в ту сторону, рассчитывая разбить стекло и по стене спуститься вниз. Но тут, всего в пяти метрах перед ней, заслоняя собой проход, возник человекообразный синт. Что это именно машина, Саша поняла по мягким, но тяжёлым движениям, с какими двигаются только синты. Чей-то аватар или системный охранник плавно, на средней скорости, приближался к ней. По контурам Александра угадала в нём военную машину. Слишком крупным выглядело тело. И ничего не оставалось, кроме как сгруппироваться, вытащить своё единственное оружие — охотничий нож и ждать неминуемой смерти. Приближаясь к девушке, Синт замедлил движение, словно давая себя рассмотреть. Саша с удивлением обнаружила, что робот... Имеет нормальное мужское лицо, к тому же довольно привлекательное. А ещё на этом лице отчетливо сияет неестественно белыми зубами приветливая улыбка. «Прижмись к стене», — приятным низким голосом вдруг сказал Синт. «Что?» — удивлённо спросила Саша, но почти тут же была ловко перемещена с прохода сильными руками робота. «Ай!» Воскликнул Синт, когда Саша от неожиданности полоснула его ножом по руке. «За что?» «Исвини!» Только и смогла проговорить девушка, потрясённая и растерянная событиями. «Я не причиню тебе вреда. Я пришёл помочь». «С чего вдруг?» Начала была Саша, но робот её больше не слушал. Он повернулся в сторону, откуда прибежала девушка и прижал палец к своим губам, призывая к тишине. Только теперь Александра услышала уже знакомые цокающие звуки, свидетельствующие о приближении бионической кошки. Синт её не держал. Увлечённый ожиданием, он замер, вглядываясь в темноту. Но она и не собиралась ждать, уже зная, что с этим мерзким цоканьем металлических когтей к ней приближается смерть. Саша рванула с места и бросилась в сторону света, куда изначально и планировала добежать. «Там нет выхода!» Услышала она за спиной голос синта, но не обратила внимания. «С чего вдруг ей слушать охранника?» Выбежав из темноты, она осознала свою ошибку. Свет, который, как ей казалось, шёл от окна, испускала антимоскитная лампа, висевшая на глухой бетонной стене. Она сделала шаг назад, прикидывая, как ей лучше вернуться, чтобы обойти синтов и выскочить в другую часть помещения, где всё ещё могли быть окна или другие технические проходы. Но тут она услышала этот звук. Жалобный металлический рёв отразился от стен коридора и густой волной прошёл сквозь неё, заставляя быстрее биться сердце. Затем Саша услышала тяжёлые шаги, а скоро увидела такое, что вся решимость куда-то бежать оставила её, вынуждая смотреть на человека подобного синта. Тот шел в ее сторону, неся на плечах бионическую кошку, словно кукла, у которой кончился заряд, рысь безвольно мотала страшной головой в такт его шагам. «Можешь ее больше не бояться». Охранник подошел к девушке и остановился. Саша молчала, не понимая, что ей дальше делать. До этого роботы службы безопасности с ней говорили только на языке оружия. «Я знаю», — улыбнулся охранник. «Это выглядит странно» но я не работаю на Глобалтех. Я пришёл помочь. Служба безопасности без тебя неплохо справлялась. Зло сказала девушка. Да не им, дурочка, тебе. Мне? С чего это? Скажем так, я из сочувствующих сопротивлению. Ты человек? В широком смысле да. Как это? Душа и сознание человека. Ясно потерянной. «Мне не нравится это определение». Очень по-человечески скривился Синт, чем вызвал невольную улыбку девушки. «Никому не нравится, но зато отражает суть». Потерянными называли людей, которые слишком увлеклись своими аватарами, совсем забывая про тело. Со временем их тела херели до такого состояния, что обратная выгрузка становилась невозможной. В отличие от путешественников, которые добровольно выбирали существование вне своего родного тела, взамен на возможность жить вечно на цифровых носителях. Потерянные долгое время продолжали чувствовать себя обычными людьми, оставаясь запертыми в случайных телах. Потом, конечно, они смирялись, проходили курсы психологической адаптации и превращались в путешественников. Ну или сходили с ума и уничтожались после совершения ими общественно опасных или наносящих вред корпоративному имуществу действий. Потерянных революционеров Саша ещё не встречала, но не отвергала такую возможность. Впрочем, то, что этот синт уже сошёл с ума и просто портит чужое имущество, всячески с ума сбродствуя, она тоже допускала. И, в общем, было всё равно. Главное, как можно быстрее выбраться из чёртова здания беря себе в помощники всё сущее — ветер, гравитацию, счастливый случай и даже сбрендившего синта. «Твои предложения?» Я угнал кабину лифта. Поднимемся на крышу, там пока нет дронов. «Почему?» Я спрятал на нижнем этаже функциональную ловушку. Она имитирует действия взломщика. Система безопасности сосредоточит внимание там, но ненадолго. «Нам надо торопиться». Мы поднимемся на крышу, спустимся по верёвкам на соседнее здание, оттуда через туннель попадём в безопасное место, где ты до утра отсидишься. Потом сможешь включить свой чип и спокойно возвратиться домой. Откуда ты знаешь, что он выключен? Иначе я бы нашёл тебя гораздо быстрее. Слушай, у нас совсем нет времени. Мы либо идём сейчас, либо уже не выберемся никогда. Ладно, как мне к тебе обращаться? Арти. Это временное имя. Саша пожала плечами. Временное так временное. Какое ей дело? Себя называть не стала. Что-то подсказывало, что Синт про неё знает и так слишком много. Но с этим она решила разобраться позже. Лифт действительно ждал их прихода. Как только они вошли, двери захлопнулись, и кабина устремилась вверх. «Почему ты её всё ещё тащишь?» спросила Саша, заметив, что Арти так и не бросил бионическую кошку. Илья попросил принести. «Кто?» «Я вас потом познакомлю. Не волнуйся. Я отключил спутниковые датчики и обесточил систему. Она не опасна». «Хотелось бы верить». С сомнением буркнула Саша, и в этот момент кабина остановилась. На крышу они попали по обычной металлической лестнице через заранее открытый люк. Арти подошёл к краю и показал на трос, который тянулся к соседней крыше. У меня только перчатки. Мы спустимся вместе. Арти показал ремень со спусковым устройством. Ты обхватишь меня сзади, а я осуществлю спуск. Саша задумчиво посмотрела за край крыши. Не волнуйся, если бы я хотел тебя убить, то не потащил сюда, а сделал бы все на месте. Это обнадеживает. Арти не стал надевать пояс на себя, лишь закрепил спусковое устройство на тросе и намотал ремень на запястье. «Забирайся». «Как?» «На спину, как рюкзак. Рысь я зажму ногами». «Нужна была тебе эта железяка!» — проворчала девушка и запрыгнула на спину Арти. «Держись», — сказал Синт и без разгона сиганул в пропасть. Приземление оказалось мягким. Арти подождал, пока девушка не спустится на поверхность и выдрузил рысь обратно на плечи. «Дальше я могу, наверное, и сама». Неуверенно выглядывая с крыши, произнесла Саша. «Я бы не советовал. Сейчас здесь будет сотни дронов с тепловизорами и другими приятностями. Тебя вычислят на раз. Кроме того, здесь тоже охраняемая зона». «В нашем мире всё вокруг охраняемая зона». «Именно поэтому я предлагаю тебе переместиться в убежище, откуда утром ты сможешь, не вызывая подозрений, включив чип, вернуться домой». «Почему я должна тебе верить?» «Не должна, но логика — великая вещь. Зачем бы мне вытаскивать тебя из здания и спасать от охранных систем, если я собираюсь сдать тебя корпом? «Чтобы втереться в доверие, найти остальных несогласных?» «Вас осталось-то три калеки, две чумы», — усмехнулся Арти. Неужели ты думаешь, что вы единственные, кто пытается сопротивляться системе? Есть еще минимум пара сотен по стране и несколько тысяч по миру, кто упрямо не соглашается с новым порядком. На Дальнем Востоке существует целый полуостров, где люди вообще не пользуются сетью. «Допустим», — сказала Саша, которая очень не понравилась осведомленность нового знакомца. «Но зачем это тебе?» «У меня есть свои причины, которые так просто не объяснишь». «Может, хотя бы попробуешь?» «На это нет времени». Арте оглянулся и посмотрел на здание, с которого они только что спустились. «Если мы не поторопимся, нас заметят. Идёшь со мной или будешь сама выбираться?» «С тобой». Она трезво оценивала свои шансы спастись. «Слишком много власти у корпораций, слишком много датчиков. В этот район уже наверняка согнали сотни синтов разного калибра». Будут искать нарушителей и на поверхности, и над поверхностью, и даже под землёй. Мощные тепловизоры купе с датчиками движения и колебания магнитных волн позволят вычислить её за считанные минуты. А дальше... Дальше ей думать не хотелось. Если бы Саша переживала только за себя, может быть, она и рискнула бы прорваться в одиночку. Но её поимка даст корпам возможность понять, какие именно файлы она удалила а это поставит под удар её дочь. Идти за этим странным синтом было рискованно, но не рискованнее, чем спасаться одной. К удивлению Саши, Арти повёл девушку не к пожарной лестнице, не к двери выхода с крыши, а куда-то в сторону коммуникационных строений. «Что это?» — спросила Саша, когда Арти распахнул дверь грузового пневматического транспортера. «Илья называет это капсулой». Но, как по мне, это просто пластиковый ящик. Забирайся. Куда? Туда. Самый быстрый и безопасный способ попасть в убежище. Ты представляешь, какое там давление? Меня же разорвёт в трубе. А если не разорвёт, то убьёт ускорением. Эта капсула сделана специально так, чтобы компенсировать избыточное давление. К тому же она сильно замедляет движение. Возможно, тебя немного укачает, но путешествие продлится всего несколько минут. «Ради безопасности, я думаю, стоит потерпеть». «Я туда не полезу». «Что же, тогда можешь просто дождаться дрона, который, судя по моим датчикам, будет здесь с минуты на минуту». «Чёрт с тобой!» выругалась Саша и полезла в капсулу. Арти подождал, пока девушка разместится в полупрозрачном ящике и закрыл дверцу, используя сложный увесистый засов. Саша вопросительно посмотрела на Синта, даже что-то сказала но звук из капсулы не проходил. «А мне не надо», — ответил Синт, прочитав вопрос девушки по губам. «Я могу обойтись и без этого ящика». Затем он показал Саше, как она должна стоять, упершись руками и спиной в стенки, и увидев, что девушка последовала рекомендациям, сделал шаг назад и вдавил кнопку пуска. Раздался хлопок, и капсула исчезла. Арти обернулся, посмотрел на замерших в поисках нового источника звука дронов, зависших в небе, и сам полез в шахту-транспортера. В первые секунды Александра испытала ужас, который случается в сознании во время быстрого падения с высоты. Но позже этот страх ушёл, оставив место щемящей тревоги. Всё, что сейчас происходит, совершенно ненормально. Никогда она не слышала, даже не предполагала, что в пневмотрубе может перемещаться человек. Наоборот, ещё когда их только начали создавать, всех уверяли, что даже нахождение вблизи мчащихся с сумасшедшей скоростью объектов чревато серьёзными травмами для человека. Именно поэтому шахты строили отдельно от основного здания, хоть и располагали вплотную к строениям для удобства. А ещё беспокоила мысль о спасителе. На крыше здания, куда они спрыгнули, Саше удалось лучше разглядеть его. Это был не военный синт, как она предположила ранее. Слишком привлекательная внешность, слишком выразительные черты лица, слишком человеческий взгляд. Обороне без нужды тратить столько средств на фактуру, тем более, что весь лоск может слететь в первом же бою. Нет, тут было что-то другое, чего Саша понять пока не могла. Может, просто она до этого не видела нормальную технику, а все роботы, которые ей попадались, использовались исключительно для охраны корпоративных объектов. Этом лиц не водилось, только сенсоры на безобразных мордах и сканеры вместо глаз. Её позабавило то, что, находясь в прозрачном гробу, который летит с бешеной скоростью сквозь перегородки из кирпича и бетона, она только и может думать о внешности спасшего её синта. Видимо, тоска по мужскому плечу, которого уже больше года рядом не было, брала своё. Её мысли утекли к другому — Тому, что давно погиб, но оставил память, которую как раз сегодня она и собиралась сберечь. Смешно думать, что из Токина получился бы хороший отец, вечно пропадающий и рискующий жизнью безумец. Но она любила его и будет любить. И постарается дать их дочери настоящее будущее, свободное от рабской зависимости нового мира. Капсула замедлила ход и скоро остановилась. Саша почувствовала тошноту от того, что первоначально вертикальное положение сменилось горизонтальным. Видимо, такой приёмник стоял в этом здании. Хорошо ещё, что она оказалась лицом к потолку, а с потолка на неё, раскинув крылья по всему своду, смотрел ангел.